— отвечал Д'Артаньян, нагибаясь, чтобы войти в лавку. — Скорее! — вскричал Планше. — Возьмите лошадь господина Д'Артаньяна. Приготовьте ему комнату и ужин. — Благодарю тебя, Планше. — Здравствуйте, друзья мои, — сказал Д'Артаньян суетившимся приказчиком. — Позвольте мне отправить кофе, патоку и изюм, — спросил Планше. — Это заказ для кухни господина суперинтенданта. — Отправляю, отправляю.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 В на мешок с пробками и стал рассматривать все вокруг. Лавка была богатая, в ней стоял запах имбиря, корицы и толченого перца, заставивший Д'Артаньяна расчихаться. Планше принимал деньги, подводил счета и в то же время осыпал любезностями своего бывшего господина. С покупателями планше обращался гордо, говорил отрывисто, как богатый купец,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 которого он не видал больше года. Умница Планше слегка отрастил брюшко, и лицо у него расплылось. Его быстрые, глубоко сидящие глаза блестели по-прежнему, и жирок, который уравнивает характерные выпклости лица, не коснулся еще ни его выдающихся скул, выражавших хитрость и коростолюбие, ни острого подбородка, говорившего о лукавстве и терпении,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 прежде сказал планшеет с добродушной улыбкой я пил ваше вино теперь я счастлив что вы пьете мое с божьей помощью друг планшет я буду пить его долго потому что теперь я совершенно свободен получили отпуск бессрочный как вышли в отставку спросил планшет с изумлением да ушел на отдых а король — кричал Планше, воображавший, что король не может обойтись без такого человека, как Д'Артаньян. — Король поищет другого. — Но мы хорошо поужинали, ты в ударе, и побуждаешь меня довериться тебе. — Ну, раскрой уши. — Раскрыл. планшея рассмеялся скорее добродушно, чем лукаво, и откупорил бутылку белого вина. — Пощади мою голову.